Это наш подход. Я никому не советую заниматься тем, чем занимаемся мы. Это очень тяжело и очень страшно. Гораздо страшнее любого реального поединка. Но тем крепче уверенность моих парней в том, что реальный бой их уже ничем не удивит. Нет. Никакие они не монстры. Люди как люди. Даже спят иногда. Сон незаменим ничем. Даже если вы станете адептом секты марсиан-гуманоидов, питающихся космическими лучами и посещающих Луну в ясные летние ночи. Так что могу посоветовать вырубиться вполне естественным образом на 10-15 минут где угодно и как угодно. И поверьте, станет гораздо легче. В бытность советским солдатом я ухитрялся спать стоя и даже дремать при перемещении в строю. Это спасает. Не глобально, но спасает. Для спортсмена сон это, пожалуй, вторая после питания дисциплина. способны очень серьезно повлиять на результаты. Чем сон продолжительней, тем лучше. Это без всяких сомнений. Знавал я людей, двинутых на медитации и ловящих тонкие энергетики в 4-5 часов утра. Хорошие ребята. Пускай ловят. Лишь бы курить не просили. Лично я Сплю при первой возможности и первых намеках на усталость. Хотя с возрастом стал спать меньше и тревожней. Видимо, не доплачиваю налоги. Это вполне позволяет в мои годы, не такие уж и малые, живенько сучить ножками и вибрировать ручками. Хорошо отдохнул, хорошо поешь и не пропускай тренировки. всего-то и делов. Из отзывов сторонних наблюдателей складывается впечатление, что наша деятельность есть продукт спонтанных всплесков насилия, призванных загнать человека в угол с целью поглядеть, выберется он из него или нет. Это не совсем так. У нас нет... Ни одного тактика технического решения, не подвергнутого тщательному научному анализу и синтезу. Все, что проходят ребята, сначала было апробировано на мне и на наших сотрудниках. Заметьте, из числа добровольцев. Вся техника тщательнейшим образом отработана с учетом рациональности и естественности. Причем имеет вполне доступное даже для рядового обывателя векторное и конструктивное обоснование. Психический прессинг, так всех удивляющий, из той же оперы. Это опять-таки осознанное решение, призванная минимизировать временные затраты и обострить восприятие обучаемых. Выхожу я как-то из парадного. Вижу дядю, роющегося в телефонном щите. «Уважаемый, — говорю, — вот вы вчера тут тоже рылись, а потом у моего товарища на телефоне параллельно повисла какая-то бабуля с внучкой». И хрен убедишь их прервать обсуждение лекарств от поноса. Не поднимая головы, дядя в резиновых сапогах процедил. «А мне это по пояс. Пиши заяву. Может, если время будет, загляну когда-нибудь». «Что значит по пояс? Узлов накрутил. А теперь еще и вызывать тебе надо?» «Отвали», — сказал грубиян, — Так и не удосужившись взглянуть, кто разговаривает с его задницей, знаете, каким был по легенде последний концерт Паганини. Маэстро вышел на сцену, поднял инструмент и замер в оцепенении. Через несколько мгновений он очнулся и с трудом промолвил: «Все, сыграл». Опустив скрипку. Паганини устало, побрел за кулисы, больше на сцену он не выходил. За эти секунды он в уме сыграл всю партитуру. Сил и желания на реальное исполнение у него уже не осталось. Так вот и я, левой в затылок, голова, ударившись о щит, отлетает назад. Правая подхватывает подбородок по ходу движения, резкий поворот, затылок на грудь и всем телом вниз, прямолинейно прессуя темя к груди хама. Шейка заунывно хрустнула и оборвалась. Ноги застучали по бетонному полу и затихли. Синеющие пальцы вцепились в край куртки. Да так и не расцепились. Все это пронеслось в голове за долю секунды. Но лысый бугай даже не заострил внимание на этом привычном виртуальном наказании невежливого дяди. Повернувшись и не вступив в перепалку с люмпен-пролетарием, он пошел своей дорогой с чувством абсолютно выполненного долга. Хамоватый телефонист остался жив-здоров. Всем было хорошо.